Когда из шайбы исчез волчонок, Ражному некогда было думать о нем, тем более искать. Матерый в то время резал скот, а поединщик ждал часа схватки. И, несмотря на это, мысли все-таки не отрывались от звереныша, продолжали жить под спудом. Он жалел волчонка был уверен, что тот обязательно погибнет, и незаметно переходил к предстоящему поединку с собственной судьбе и отрывался от земли. И так всякий раз, как только в памяти вставал какой-нибудь эпизод из той неудачной охоты на логове, он никак не мог понять до конца, что же произошло, точнее, не хотел или не готов был поверить в разум животного, которому всего лишь сутки от рождения. Едва лишь приблизившись мыслью к этому Ему чего то становилась неприятная изнобка. Рочесывая ельники вокруг логова, ражно и умышленно бросил кепку на свой след, чтобы отпугнуть волчонка. Он слишком хорошо знал повадки этого зверя, его врожденный страх перед человеком. Но щенок упрямо тащился за людьми и только чудом не попадал им на глаза. Такое поведение его можно было объяснить лишь тем, что он еще не брал следа, не чуял тонких запахов, От кепки должен был шарахнуться в сторону или спрятаться и сидеть, не дыша. Волчонок же поступил против всякой логики. Он остался возле сильнейшего источника человеческого запаха и тем самым, по сути, сдался человеку. Но не для того, чтобы стать добычей, спасти жизнь, бы он осознал свою неминуемую гибель. И сдался не первому встречному, а сделал выбор, то есть предугадал, почувствовал или каким-то невероятным способом услышал, кто из людей, участвующих в облаве, не желает причинить ему зла. Ражный слышал множество баек про то, как лисы, лоси, кабаны и даже медведи выходили к людям за помощью — снять капкан, освободить от петли, ноза или просто спасти от бескорницы. Но относился к этому как к байкам, которые можно послушать и забыть. Тут же поведение звереныша не выходило из головы, и он все больше жалел пропавшего волчонка. И уж никак не ожидал увидеть его живым, да еще в неожиданном месте, в коморке у Витюли. Сейчас он больше напоминал овчаренка, играя с девицей по-собачьей, но случилось неожиданное. Он узнал его. Едва рожный переступил порог, герой с Виллагини среагировать не успели, как волчонок прыгнул к нему, встал на задние лапы, принялся с визгом, со звериной жадностью лизать руку, при этом пошакали, вертя задницей. Потом не было ничего волчу. Дворняга, да и только. Впрочем, Ражный никогда не держал этих зверей и видел их лишь в природе, где подобной собачьей мерзости он не допускал. Витюля стоял ни жив, ни мертв, захваченный врасплох. Президент никогда не заходил к своим работникам и не вникал в частную жизнь. Девица кожей ощутила назревающий конфликт, покрылась ознобом, и, не сводя с вошедшего, округленный глаз потянулась к зверенышу, ласкающемуся, к ногам Ражного. Это мой? Мой волчонок мне подарили? И этот, скулящий от радости, зверек, внезапно, Вздыбил шерсть на загривке, выгнался и зарычал на девицу, показывая клыки. На руку ее, что несколько секунд назад ласкало и баловал его. Похоже, герой уж знал характер волчонка. Сделал движение, чтобы отстранить милю, но было поздно. От короткого, молниеносного удара кровь брызнула фонтаном. Тот же отскочил в сторону и перекрысился на ветюлю. Чуть запоздало, ражный схватил руку филогини, Передавил возле локтя. Вену у запястья казалось расхвачено, как лезвие. Бен, давай!» — прикрикнул он живо. Герой вначале засуетился, потом обвял. «Нету бента! Рви простынь!» Таращаясь на рану, миля рухнула на диван без сознания. Губы ее побелели, а глаза остались открытыми. Витюля нашел белый вкладыш от спальника. Трясущимися руками попытался разорвать, и когда не получилось, схватил нож. Между тем волчонок стоял у железной печки и, выгнувшись, покошачи, все еще урчал, так и сейчас неизвестно на кого. Ражный пинком забил его под печь. Паскуда! ты почему укусил человека? Зверел шумолк, выпал обратно, словно подставляясь под удар. Ражный тем временем сделал жгут. Перетянул руку предплечье, после чего забинтовал рану на запястье, похлопал девицу по щекам. Та наконец закрыла глаза, будто заснула, и лишь потом очнулась, пьяно осмотрелась. Что? Вы меня изнасиловали? Укусили, буркнул ражный и пихнул героя. Вытрепал. Витюля половой тряпки не нашел. Схватил свою майку и принялся оттирать кровь, плевая из ковшка. Ражный взял волчонка за холку, поднял и посмотрел в глаза. Обвисший и покорный он смотрел виновато и печально. «Не смей кусать людей, понял? Никогда, иначе я убью тебя, лишу жизни. Я дал тебе жизнь, я ее и лишу». Швырнул на пол. Волчонок поджал хвост, но не убежал, не спрятался, стоял с повинной головой. «Сыр ему скормил, и рыбу тоже». Расхололся Витюля. — Не жрал ничего. Сейчас жрет все подряд. Я прочитал. Бактерий в кишечнике не хватало. — Что вы со мной сделали? — в ужасе спросила девица, рассматривая синеющую руку. — Зачем? Вы ж не такие звери, как они. Зачем? — Сергеич, прости, — спохватился герой. — Я его не брал. Точнее, брал, но не у тебя. Думал, для поляков поймали. Ей-богу, не знал. — Почему не сказал, когда поляки уехали? — Виноват, Сергеич. Хотел себе оставить, воспитать. Зачем тебе волчонок? Ветюля кое-как замыл кровь, сунул в помойное ведро грязную майку. В это время девица сползла с дивана и бочком, страша с мужчин, подобралась к внутренней двери и исчезла в кочегарке. — Глупость пришла в голову, — признался герой. — Прости, какая глупость! Думал вырастить волка и ходить с ним для самоутверждения. — Для чего? — изумил сраженный. — Хотел. Снова. Человеком себя почувствовать. Сильным человеком. — Ну и что? Почувствовал. Не успел. Столько мороки было. То не жрет, то поносит. Битюли боязливо поднял глаза. — Теперь выгонишь, Вячеслав Сергеевич. — Я подумаю, — обронил президент. — Что? Приятно быть сильным? — Как же! Вот когда у меня был звездный час, теперь такая тоска, не выгоняй, я отработаю, Сергеич, отслужу. Зачем же ты ей волчонка подарил? Больше нечего было, признался герой, чувствуя, что президент отходит от гнева. А так захотелось что-нибудь подарить ей, дорогой, чтобы она почувствовала себя сильной личностью. Ты посмотри, какая она чудесная! Она не такая, не думай, хоть и приехала в компании э, женщин древнейшей профессии. Даже если она и такая, ну и что, ее, может быть, жизнь заставила? Я ведь тоже по электричкам. Экономические и социальные условия, волчьи закон капитализма. Если ты меня выгонишь, то значит и ты такой же. Ладно, потом разберемся. А сейчас иди за этой тварью, не то еще куда-нибудь залезет. Она не тварь. Вдруг осмелил Витюля. — Ты ничего не знаешь? — Знаю. Ее привезли сюда по личному заказу этого каймака, чтобы обложить. — По заказу? — Кто? — сказал. — Стерва это, их стенерша. — Ну, падла! Герой выскочил в тамбур, но ражный остановил. — Ты как его назвал? — Кого? — Зверя. Тот посмотрел на волчонка, пожал плечами. — Никак? — А зачем? Он же не собака. «Ну, тогда все, беги». Он посадил безропотного звереныша в рюкзак и понес в шайбу. Прежде чем выпустить, осмотрел забитую камнем яму у стены. Конечно, не дурно было бы залить бетоном. Крысы снова нарыли нор, поскольку летом в мясном складе хранился фураж для подкормочных площадок. Но сейчас некогда. В крысиный ход не протиснется, а своего до утра не пророет. «Ты понял, что сказано?» — Не смей трогать человека! — Никогда! — еще раз швырнул на пол. Волчонок преклонил голову, перед ним поджал хвост. Ражный пошел к двери, повесил рюкзак, хотел выйти, однако вернулся, сказал примирительно. «Как -то — Как назвать-то тебя? — Че молчишь? Волчонок вскинул голову, посмотрел ему в глаза. И взгляд был не звериный, человечий, от которого продирала зноб. — Хорошо. Молчи, — сказал тот. — Тогда имя тебе будет молчун.